Пиастры! Перепуганный Джим даже не успел толком порадоваться за себя. Он чувствовал тошноту и головокружение. Горячие струйки крови текли у мальчика по спине и груди. Кинжал сжег плечо, словно раскаленное железо. Джим закрыл глаза. Постепенно сердце его стало биться спокойнее, и к мальчику вернулось самообладание. Он попытался вытащить кинжал, который при ближайшем рассмотрении только слегка зацепил верхний слой кожи. Джим дернулся, кожа порвалась, кровь потекла сильнее. Мальчик был свободен и стал осторожно спускаться вниз. Теперь корабль принадлежал ему одному. Смертельно усталый Джим спустился в каюту, перевязал себе рану платком, а потом в изнеможении повалился на койку и заснул. Когда он пришел в себя, начался отлив. Солнце стояло низко, тул вечерний бриз, и хотя с востока бухту защищал холм, снасти начали гудеть, а паруса раскачиваться и хлопать. Джим решил, что судну грозит опасность, и быстро свернул паруса, кроме одного, когда бухту окутали сумерки, а вода, увлекаемая отливом, схлынула, шкуна легла на бок. Теперь за ее судьбу можно было не волноваться. Джим осторожно перелез через борт. Вода едва доходила ему до пояса. Песок был плотный, изрытый волнами, и мальчик бодро вышел на берег, оставив Испаньолу лежать на боку и полоскать единственный оставшийся парус в воде. Морские похождения Джима окончились несомненной удачей. Шхуна вырвана из рук бандитов, и отряд Смоллета может отправляться в океан. Сгустились сумерки. В ветвях прибрежных сосен зашумел ветер. Джим мечтал скорее вернуться в крепость и похвастаться своими подвигами. В прекрасном расположении духа мальчик пустился в путь, к Блокгаузу, в котором, как он полагал, его ждали друзья. Джим хорошо помнил дорогу и легко нашел ее при лунном свете. Однако, когда до крепости оставалось уже пара сотен метров, мальчик неожиданно заметил между деревьями сияние, совсем не похожая на лунное. Подойдя поближе, он увидел, что перед домом пылает громадный костер. Рядом не было ни души. Удивленный и немного испуганный, Джим остановился. Он знал, что его друзья не разводили больших костров, а напротив, по приказанию капитана, берегли топливо. И уж совершенно исключалось, что они могли оставить огонь на ночь без присмотра. Еще непонятнее – Было отсутствие часовых во дворе. Джим решил, что поскольку капитан ранен, он не так тщательно следит за своими людьми. Значит, про костер забыли по ошибке. А часового сморил сон. Мальчик осторожно пробрался к восточному краю укрепления и перелез через чистокол. Потом он спустился на четвереньке и беззвучно пополз к углу дома. Здесь Джим облегченно вздохнул. Громкий и мирный храп товарищей показался ему музыкой. Они были живы и уверены в своей безопасности, раз у крыльца не было никакой охраны. Мальчик подошел к двери и заглянул внутрь. В кромешной тьме, кроме храпа, слышался какой-то странный звук. Не то хлопание крыльев, не то постукивание. Джим стал пробираться в темноте на свое место у стены, но нечаянно споткнулся от чью-то ногу. Спящий перевернулся на другой бок, застонал но не проснулся. «Ястры, ястры, ястры!» раздалось откуда-то сверху. Джим мгновенно понял, что это кричит капитан Флинт, попугай Джона Сильвера. Чуткая птица охраняла спящих лучше всякого часового и вовремя возвестила о появлении в доме постороннего. Стало быть, отряда Смоллета больше не было в крепости. Вместо них на полу спали бунтовщики долговязого Джона. «Кто здесь?» Громко спросил Сильвер. Джим бросился на утек, но было уже поздно. Чьи-то сильные руки крепко схватили его.